Глава третья. Двумя месяцами ранее. В Самкерц и обратно. Великий князь Олег Сергея подвел. От большого похода отказался. Не в принципе, а только в этом году. Но все равно обидно. Сергей пришел в Киев ради будущей военной операции. Дружину свою обнадежил. Рериха уговорил присоединиться. И облом. Олег решил посвятить лето укреплению структуры и заодно показать силу другим хищникам, объяснить окружающим, кто главный в здешней стаи Умом Сергей понимал правильность этой политики. Увидят союзные и не очень племена, как силен и удачлив киевский князь, охотней откликнуться на его зов, грабь награбленная. Политика локальной военной экспансии Олегу удавалась всегда. И десяти лет не прошло, как он нагнул под колено сначала древлян, потом северян. Затем наступил черед Радимичей-Уличей-Тиверцев. Действовал великий князь жестко, сопротивление давил беспощадно, однако дань назначал малую, иногда символическую. Покудница с мужа, например. То есть сбегать с насиженных мест в Чищобы из-за такой ерунды смешно. Зато формально Олег становился главным. Опять-таки и сотня другая кип-шкурок с конкретного племени превращалась в очень и очень приличную партию мехов в итоге. А ведь дань — это еще не все. По обычаю, приехавшего за данью Олега с дружиной полагалось кормить-поить и подарочками баловать, что тоже изрядная экономия ресурсов. Опять-таки, глядя на круто упакованных русов, местная активная молодежь Сразу хотела к ним присоединиться. Да и не только молодежь. Конечно, для того, чтобы разогнать сотню такого ополчения, хватило бы дюжины дружинников. Но сотня к сотне, а там и тысячи к тысяче. Это серьезная толпа. А если эту толпу немного поднатаскать и кинуть под вражеские стрелы, не факт, что союзники закончатся раньше, чем стрелы у противника. Так что да, Олег все правильно делал, Но скучно! Поэтому, когда великий князь предложил Сергею и Рериху сопроводить в Черное море сборный торговый караван, Сергей сразу согласился. Тем более в этом караване пять кораблей его, Сергея, и четыре Рериха. А еще у Сергея хузарские письма доверия. Старая от Булхатцы Песаха и новая от Тархана Наава официального пока, но достаточно известного представителя Хакана в Киеве. И живой представитель рода Рузиев, Машек Барзахриах, чтобы эти письма показывать. Учитывая, что значительная часть водного пути все еще контролировалась хузарами и условно лояльными им печенегами, такие письма — серьезнейший аргумент. Что Олегом, несомненно, учитывалось, а для нелояльных или упрямых — имелась сводная Варяжско-Киевская дружина общим числом до тысячи копий. Флотилия без проблем, если не считать хлопот на Волоках, спустилась к Лиману, в который впадали Днепр и Южный Буг. Лиман этот формально контролировали уличи, но с уличами у Олега все было договорено, так что и там проблем не возникло. От Лимана повернули на восток, к Крыму, вернее, Херсонской Феме, заморской провинции империи. В прежние времена Сергей двинул бы напрямик через Черное море Константинополю, однако во времена нынешние у русов не было правильного договора о торговле с империей. А торговать с византийцами по фиксированным ценам для варваров дураков нет. Так что вся киевская флотилия двинулась в Херсон, где и расположились кто как умел. А вот Сергей с Рерихом в Херсоне задерживаться не стали. Пошли дальше на восток. Пару раз к ним цеплялись рамейские Хилландии. Позиции русов в Черном море были пока что слабы. В отличие от позиций Хузар, Машек демонстрировал любознательным грамоту с печатью Булхатцы и ромеи отваливали. Читать по-иудейски командиры боевых Хилландий не умели, зато имя песоха и его печать Помнили очень хорошо. Никто из них не хотел вновь увидеть войска благочестивого под стенами Херсона. Так, тоже без проблем, добрались до Самкерца. Когда-то, очень недолго, Рерих был здесь главным. Потом сдал город тому самому Булхатце-Песаху. Знакомое место. Сюда же, в Самкерц, Сергей с соратниками заглянули и позапрошлым летом. По пути из Византии домой. Едва не угодили под раздачу, но обошлось. Нынче в Самкерце не было ни благочестивого Песаха, ни прежнего, ни дружелюбного варягом наместника Раби Ашмоная. Его место занял представитель другого клана, тоже Раби, но правильной, дружественной Рузием. Так что теперь у родни Машега имелось в Самкерце свое представительство. Там варяги и разместились. Расторговались и, само собой, развлеклись от души. Сам Керц — город международный, так что и напитки, и девочки — на любой вкус, включая самые изысканный. На изысканность претендовал, впрочем, только мошек да и то до первого литра. Ну и без драк не обходилось. Без них какое веселье! В первый же день Нурманы схлестнулись с моряками-византийцами. Наши победили. И что особенно приятно, без смертоубийства. И даже получили компенсацию, поскольку бани – территория сугубо мирная, законодательно мирная. А зачинщиками, к удивлению Сергея, оказались византийцы. Компенсацию, правда, отдали вигилам в счет будущих услуг. Тем не менее, Сергей обоснованно предполагал, что регулярные потасовки рано или поздно закончатся серьезными неприятностями потому старался как можно быстрее расторговаться и отправиться домой, вернее, в Киев. С первым вопросов не возникало, связи у Сергея еще с прошлых визитов остались, а вот со вторым возникли трудности, и, что удивительно, с княжичем Рерихом. Жить в Самкерце не в качестве верховного правителя в трудные времена, а богатого и свободного гостя во времена мирные – Рериху очень понравилось, особенно с таким гидом по развлечениям, как Машек. Двое названных братьев Сергея за эти недели крепко сдружились. Может, потому что княжеч наконец осознал, что Машек не просто молоденький стрелок из лука, а сын вождя сильного клана с уходящей в прошлое чередой славных воителей, вдобавок способного при нужде выставить вдвое больше воинов, чем Белозерский князь. В иной ситуации Сергей бы такому сближению искренне порадовался. Но Рерих пришел в Самкер не один а с немалой дружиной, за которой тоже надо присматривать. Побратимов следовало занять делом и делом серьезным. — Нет уж, — решительно отверг Сергей заявление Рериха, что тот полностью доверяет брату. — Решаешь ты. Я только помогаю. даже нет Вот он, кивок на веселого и не вполне трезвого Машега, вот он тебе помогает. А я иду купаться. В море. С девушками. — С девушками? — оживился Машег. — С какими? — С новыми. Трайн уже договорился. — А я? Как же я? — воскликнул Хузарин. — А вы с княжичем идете к твоему единоверцу Хадиру. И ты уж проследи, чтобы тот продал ему шелк по правильной цене. Машек скорчил рожу, переглянулся с Рерихом. Но оба поняли, что отвертеться не получится, и отправились торговать шелк. А Сергей пошел купаться. Море и девушки — это прекрасно. Особенно, когда с тобой три десятка элитных убийц. У какого здешнего вельможи есть такая охрана? Ну, разве что у самого наместника. Продали, что планировали, купили, что удалось и теперь уже Сергею от общего праздника было не отвертеться. По обычаю, успех следовало отметить, иначе не только люди, но и боги обидятся. Арендованный под жилье особняк Рерих с Машегом сочли для праздника маловатым. Опять-таки бассейна в нем не имелось. А какая же пьянка, с сорги, безводных процедур в такую-то жару? Такого бы даже античные основатели города не поняли. выбор встал между лучшим городским борделем и элитными банями. Выиграли бани, потому что девок можно переместить, а водоемы нет. Пригласили и местных. Машега родню, пару ромеев из метрополии, городского префекта местных вигилов, или как он там назывался, Алана по происхождению. Наместника тоже пригласили, даже обещали правильную кошерную еду ему подавать. Но тот вежливо отказался. Жены не поймут. Гуляли широко, богато. Вина лучшие, яство на любой вкус и любую религию. Девки аналогично. Плюс музыка и акробаты. Последние нормальные, настоящие, а не такие, какими были Милош с коллегами. Хотя, кто знает, может, тоже для кого-то шпионили. Танцовщица с факелами, на которую Сергей положил глаз, и не только глаз, стрёмных вопросов не задавала и даже денег не попросила, что было стратегически правильно. Одарили вдвойне. Не обошлось без драки. Какие-то местные аристократики решили проникнуть на закрытое мероприятие. Были биты и сами, и слуги, и вызванная последними подмога а потом вдобавок от городской стражи прилетело. Зачем их начальника побеспокоили? Еще один казус случился на пристани, у кораблей. Альтернативно одаренный таможенник решил их проинспектировать. И у него даже получилось, поскольку явился он с тремя десятками помощников ранним утречком, когда большая часть славной варяжской дружины отдыхала от ночных трудов. Из-за этой неприятной новости Сергея разбудили на два часа раньше, чем он запланировал. И его, и Рериха, и злющего-призлющего Машега Барзахариаха, который заранее разместил заказ на собственное пробуждение двум очаровательным близняшкам. Шустрого таможника не зарубили, потому что шустрый. Как увидел, что на пирс выбегают десятков пять разъяренных мужчин с оружием наголо так и сиганул в воду. Бегство начальника настолько разочаровало его людей, что те тут же пали ниц, побросав оружие и натыренную на кораблях пошлину. Имущество загрузили обратно, похитителей повязали и потащили на разбор к наместнику. Поскольку никаких документов или предписаний при таможенниках не имелось, перспективы у них были нерадужные. Понятно, что служилое сословие, где бы оно ни служило, имеет определенные надзаконные привилегии. Но надо же понимать, кого можно обобрать, а кого нет. Наместник, еще позавчера получивший более чем щедрую мзду лично от Машега и широким жестом освободивший бар Захриаха и его друзей от всех налогов и сборов, очень сильно расстроился. Настолько, что велел бить палками по пяткам согрешивших служилых а на их предприимчивого руководителя наложил такой штраф, что его папа, тоже, кстати, благородный хузарин, метров пятьдесят полз по дворцовым коврам, чтобы облабызать наместникову туфлю и испросить хотя бы частичного снисхождения. Мол, сынуля, должность только в прошлом месяце получил, не ведал, что творил дурачок малолетний. Малолетний дурачок в это время стучал лбом по полу, Возил мокрой бородой по грязной античной мозаике, выражая полное раскаяние, и выглядел настолько забавно, что Машек передумал его убивать. В общем, нескучная отвальная получилось